Глава восьмая Пока плелась до дома, триста раз пожалела, что не оставила машину у санатория. И это я себя считала выносливой. Одни роды в таком формате, и у меня ни сил, ни эмоций не осталось. И чего я так перенервничала? Наверное, гормоны все же шалят. Да и под полным ярости и раздражения взглядом хозяина привычная обычная работа превратилась в не самый приятный способ выживания самой и спасения всех окружающих особо опасным методом. А ещё мне никак не давал покоя тот факт, что под руку Николая могла попасть я, а не Макс. И это я могла переломать себе все кости, ударившись об стену. Захотелось плакать. Но я упорно шагала в сторону дома, не обращая внимания на редкие приветствия встреченных жителей мая. Что-то со мной всё же не так. Меня об этом напрягало, если бы у меня на это силы остались. Войдя в дом, я доползла до дивана в гостиной и плюхнулась на него с намерением провести здесь пару дней. «Ох, и довела себя!» — услышала сквозь нарастающий гул в ушах. «А ну, пей!» Губам приникло прохладное стекло. Пришлось пить, а то мой домовой вполне себе мог полить меня отваром, чтобы питательные вещества хоть немножко через кожу впитались. «Знаю я эту нечисть!» Осушив стакан, я села поудобнее и констатировала, что силы немного начали появляться. Припомнила, что даже воды сегодня за день ни разу не выпила. Даже про кофе не вспомнила. У меня же банальное обезвоживание началось. Вот я не до тёпа. Отдохнув на диване около часа, соскребла себя в кучу и направилась на кухню, где хозяин чил постоянно. На столе стояла еда, на плите что-то готовилось. Есть что-нибудь, что жевать не надо, уточнила с порога. Да как же это, не жевать? Тут же заметался дух по кухне. Стоян, вот ей-богу, сил никаких нет, вздохнула. Дух, судя по повисшей в воздухе тарелке, остановился и задумался. Есть творожок, свеженький, мягонький. Даже жевать не нужно. На стол тут же опустилась чистая тарелка. Я села, подождала, пока дух закончит с сервировкой и принялась есть. Осилила едва ли половину тарелки, потому что меня с не привычки затошнило. Ещё бы больше суток не есть. Остальное потом съем. Отодвинула тарелку и встала из-за стола. Понёсшись и се мне вслед причитания, даже слушать не стала. Но вот такая ему домовому досталась хозяйка, неадекватная. И с моей работой сложно было ждать размеренной и спокойной жизни. Я целенаправленно подошла к сумке, которую ещё вчера унесла из дома Георгия. Выудила из неё купальник, переоделась, набросила на плечи халат и вышла из дома. Меня ещё Тимош тормила. Иногда покачивала так, что я уже хотела было бросить свою затею с вечерним купанием. Но я же уже наметила себе цель. Тем более я диагностировала у себя безвоживание. Купание должно немного помочь. Однако, когда я спустилась по мосткам к берегу, то нашла в себе силы просто сесть на гладкие доски и опустить ноги в воду. Хорошо. Даже если не поплаваю, то всё равно отдохну морально, глядя на воду. Эх, даже мавок нет. Они бы меня стащили в воду и искупали по-дружески. Вздохнув, я легла на доске и уставилась в оранжевое небо, которое окрасил закат. Может быть, тут поспать? Только глаза закрыть. Устала? Я даже не услышала звука шагов. Георгий появился рядом со мной, уже лежащий на этих же досках. Я перевела взгляд на небо, которое затягивалось тёмно-фиолетовой краской, и поняла, что отключилось примерно на полчаса. Не твёрдо спать на досках. Я попыталась обидеться, но почему-то не вышло. Зачем обижаться? И смысл? Он же всё равно не поймёт. А мне лень объяснять. Где Адам? Перешла сразу к насучному вопросу. Марта сегодня в лечебнице осталась. Антон Адама к себе с ночёвкой взял. Они там с Ефимом через телескоп будут какую-то комету смотреть, ответил он. Так чего ты здесь лежишь? Ты тоже здесь лежишь, напомнила я. Георгий поджал губы. Пришёл к озеру, а тут ты в халате и с закрытыми глазами. Если бы это было за пределами мая, то я бы подумал, что тебе нужна помощь, пояснил он свою позицию. Хорошо, что мы в мае, скривилась я. А помощи я жду отмавок. Хотела в озере поплавать, а сил никаких нет, зачем-то призналась. "Ясно". Он сел на досках и, склонившись надо мной, развязал узел халата. "А у меня там, между прочим, купальник, который с каждым днём мне становился всё более тесен. И зачем я именно этот надела?" У меня жена выросла есть. Что ты делаешь? Недовольно спросила, однако не сделала даже попытки помешать. Сил не было. Моральных в первую очередь. А тут пришлось бы спорить. Буду тебя купать. Он просунул руку мне под спину, приподнял и быстренько вытащил мои руки из рукавов. Вот так. Оглянуться не успела как оборотень быстро разделся сам и, подхватив меня на руки, аккуратно спустился в воду. Сделал несколько шагов, остановился и придерживая меня за плечи, как ребёнка, опустил в воду. Причём склонился надо мной так, что не видеть его лица я просто не могла. Потому и закрыла глаза, чувствуя, как вся моя усталость смывается в озеро. Вода буквально вытягивала из меня всё накопившееся за последнее время. Ещё и взrastление это. А Георгий, позволив мне полежать на воде, перевернул меня. Держи за шею, велел. И поплыл к центру озера. Я же так и держась за его шею, буквально легла на его спину. И при каждом гребке буквально животом чувствовала, как тугие мышцы на его спине перекатываются. Красиво, наверное. Мне бы хотелось увидеть его плавание со стороны. Ой, с каких-то пор я стала считать мужское тело чем-то красивым они функциональным, полезным и интересным для изучения. Это кажется ненормально. Георгий остановился и вновь переместил меня, заставил слезти с его шеи и вел снова ложиться на воду. Сам же оставил свою ладонь под моей поясницей, чтобы я не напрягалась и лениво шевелила руками и ногами, расслабляясь. Однако его рука была тёплая, даже горячая. Она обжигала, потому что в том месте, где лежала его ладонь, купальника не было. Меня это беспокоило. Я наплавалась, заявила я уже через 10 минут таких мучений. Тогда держись и поплыли к берегу. Спокойно ответил Георгий. Кажется, его мое недовольство ситуацией ничуть не смутило. «Нет, я сама доплыву!» — решила. Оборотень едва заметно сузил глаза, но кивнул и отплыл от меня на полметра. Я собралась с силами и медленно поплыла в сторону берега. «Ох, если бы наше озеро было чуть поменьше!» И сил я выбилась ещё на полпути к берегу. Какого чёрта меня сегодня вообще к воде понесло? Мало было напряжения последних суток, а от помощи зачем отказалась? Чтобы сдохнуть, но доказать свою независимость. Видимо, да, потому что до берега я доплыла исключительно на морального левых. А вот на мостки уже забраться сил не было. Так и замерла, держась за доски, и чуть не плача от усталости и идиотской ситуации. Сейчас сильные руки подхватили и буквально выпихнули из воды. Я, не удержавшись, повалилась ничком. Куда? Георгий поднял меня на руки, огляделся, поднес к халату, сел на доски и, укрыв меня единственной моей сухой одежкой, принялся укачивать на руках, как маленькую. А я расплакалась, вот точно так, как в детстве, когда выслушивала от бабули, что я не так делала, на взрыд накрывшись с головой халатом и вцепившись в голые мокрые мужские плечи, я рыдала с завываниями и всхлипываниями. Я, кажется, его слюнями и соплями измазала. И мне где-то в глубине души даже стыдно было. Но сейчас сейчас я выплёскивала весь тот груз ответственности, который живущие здесь люди посчитали нужным на меня навалить боязьни за свою жизнь, за жизни окружающих. Страх за то, что сегодня могло случиться что-то непоправимое. Нервное напряжение из-за того, что за каждым твоим действием наблюдает тот, кто одним пальцем может тебя убить, и что ты иногда делаешь боль на самому дорогому для него человеку. И ладно бы я не была готова к чему-то подобному. Была но оказывается не настолько, насколько думала. Не знаю, сколько я так проревела, но только после этого у меня ещё и икота началась. И наконец стало по-настоящему нестерпимо стыдно перед чужим, в общем-то, человеком, с которым у нас даже хороших отношений нет. И ик ни, пробормотала, отстраняясь. Ей ему, наверное, помимо обслюнявленной груди, ещё и все ноги отсидела. Всё нормально. Сильная рука снова прижала мою голову к прежнему месту. Ты же не робот. Иногда себя и мы чувствую. Голос из-за слёз стал совсем сиплым. Я постаралась незаметно протереть лицо краем халата. Георгий только тихо хмыкнул и поднялся со мной на руках. Нагнулся, подхватил свои вещи пальцами и легко зашагал по настилу. — Куда? — К тебе домой. — Тебе нужно умыться, поесть и лечь спать. Я прослежу. Голос оборотня показался мне недовольным. — Я сама! Попыталась возразить. "Адам мне наживалося, что ты редко ешь и по ночам читаешь вместо сна, так что я лучше прослежу", принялся он угрожать. Я только недовольно фыркнула и решила, что подобный гиперконтроль его собственная проблема. Я отдохну и завтра начну с ним нормально ругаться. А сейчас сил нет. Войдя в дом, он сразу определил, где у меня ванная, занёс туда и посадил на унитаз. Сам встал рядом, сложив руки на груди. "Выйди", насупилась. Он хмыкнул, но вышел. Я же понадеялась, что он хотя бы оденется, а то ходит почти раздетый передо мной. И плевать, что раздетых мужчин я видела с завидной периодичностью, когда военные с КПП на осмотры целой частью приходили. Я умылась, прочистила нос и горло, которое вдруг стало першить. Уж не вздумала ли я заболеть? Я же никогда ничем не болела. Только когда бабуля меня сюда привезла. И все. В шкафу лежала длинная футболка и шорты. Так что мне было во что переодеться. Я зачем-то даже расчесалась и переплела косу. Хотя это особо ситуацию не спасло. Лицо осталось красным, зарёванным и припухшим. Ну и ладно. На кого я тут собралась впечатление производить? На Георгия, который меня терпеть не может вышел помянутый, но не каявшийся от этого факта оборотень стоял у двери и ждал меня. Оценив то, что я не падаю при ходьбе, он всё же сопроводил меня на кухню. Судя по тому, насколько стол пополнился блюдами, домовой решил накормить не только меня, но ещё и полгорода. Садись и ешь. Георгий выдвинул для меня стул, А после того, как я села, уселся на соседний стул и подвинул мне тарелку с супом. Сам же подтащил к себе какое-то мясное рагу и принялся за него. — Если не съешь, то я пожалуюсь Марте, а она убедит хозяина приставить к тебе специального человека, который будет тебя кормить по часам. Перешел он к угрозам. Я зло зыркнула на него но ложку в руки взяла знаю, что они правы, и есть нужно. Просто я часто забываю это делать, потому что у меня много сложной и увлекательной работы. Бульон оказался вкусным и наваристым, но после половины порции меня в буквальном смысле стало клонить в сон. Последнее, что я помню, это как тянуть за стаканом воды. И всё. Ночью проснулась от того, что нестерпимо хочу пить. Приподнялась на локте и вздрогнула от того, что с моей талии соскользнула тяжёлая рука. Повернувшись, чуть не закричала, увидев мирно спавшего на соседней подушке Георгия. Блин, что он тут делает? Хотя, если я за столом отключилась, то он вполне мог остаться рядом, чтобы проследить за моим здоровьем и адекватностью. А рука его не просто так на Талеи могла лежать. Просто он мог контролировать мой пульс и сам заснул. Меня это объяснение почему-то более чем устроило. Сама возмутилась, сама испугалась сама придумала оправдание. Всегда надо так делать. Многое в жизни объяснить тогда будет можно. Вспомнив, что я хотела вообще-то попить, заметила висящий в воздухе стакан. Стоян на твар притащил. Молодец какой. Я взяла стакан, отпила и покосилась на оборотня. И чего я распереживалась? Мой домовой совершенно точно не допустит каких-то там некорректных поползновений в мою сторону. Он же защитник. Окончательно успокоившись, я легла на подушку и закрыла глаза. Через минуту почувствовала, как мужская ладонь легла мне на талию, а между лопаток уткнулся чужой нос. Пока ждала, что его ладонь найдёт моё запястье, чтобы посчитать пульс, уснула. Утром проснулась в одиночестве. Я даже была подумала, что мне всё приснилось, и вообще я одна ночевала в своей кровати, если бы соседняя подушка не была так аккуратно взбита и положена, как по ленеечке. Оборотень совершенно точно был здесь. Вот только зачем он попытался замести следы своего пребывания? Или он это сделал, чтобы мне неловко не было? Так мне всё равно будет. Более того, я теперь совершенно не понимала, как мне себя вести с этим самым Георгием. Раньше мы нормально э ругались, а теперь как? мило улыбаться и вежливо здороваться при встрече. Вер, не хочу. Мрачный и ворчащий Георгий был как-то привычнее и роднее представленного в обращении улыбчивого и вежливого. Предмет моих утренних размышлений нашёлся на кухне. О чём-то мило беседовал с моим дымавым. У бани замолчали, заметив меня. Доброе утро. Вести недобро сообщила я этим двум. Георгий промолчал, а домовой тут же принялся накрывать на стол, причитая: Хозяйка проснулась, кормить надо, голодная. Вчера совсем ничего не ела. "Стаян", мрачно позвала я. "Перестань". Дух замолчал. Но мне показалось, что это ничуть не изменила ситуация. Я решил, что буду за тобой присматривать, сообщил мне обратень, когда я потянулась за бодрящим отваром. Я едва стакан не сломала, так сдавила его пальцами. Я не просила, огрызнулась. Так это и не твоё решение, пожал он плечами. Нет доброго и вежливого Георгия я рано представила. Этот оборот и неопределённо был самым настоящим изчадием. С какой целью ты это делаешь? Я тоже перестала заморачиваться и спросила напрямую. Потому что ты себя доводишь до нервного и физического истощения. Так делать нельзя с энтузиацией доброго дядеушки сообщил он мне И с чего все решили, что могут распоряжаться моей жизнью? Я отдохнула и теперь могла спорить сколько угодно. Кто я тебе? Георгий дёрнулся так, будто я его ударила. Открыл рот, закрыл, вздохнул, отворачиваясь. Решение я уже принял. Сквозь зубы процадил он мне. Приехали. Теперь за мной не только половина моя будет присматривать, а ещё и один особо злобный оборотень, на плече которого я вчера долго рыдала.